И Вера сидел в обычной позе, левой рукой набирая что-то на клавиатуре компьютера, а правой листая свои заметки. Из всех, кого знал Джафар, только он один предпочитал работать на клавиатуре левой рукой. — А, гроза лесных разбойников? — Не забыл старика? — приветствовал он Джафара. — Слышал, хочешь Супермена вырастить? — Не получается, Супермен. — И не получится. Жадность тебя губит. Еще Казьма Прутков говорил. Нельзя объять необъятное. Казьмы Пруткова не было. Вот те раз. А кто это сказал? группа товарищей. Ишь, какой начитанный. А Хилон сказал, не желай невозможного. Себе не веришь? Пруткову не веришь? Хелону поверь. Да верю я, верю. Я не знаю, что делать. Вот с этого и начнем. Что ты хочешь? Человека или непобедимого рыцаря без страха и упрека? И то, и другое сразу не получится. Ты это уже доказал. Если хочешь человека, возьми у коры яйцеклетку. Подработай сколько можно, аппендикс собери еще что по мелочи и внедри на место. Не мне тебя биолога учить. Не представляешь, как кора обрадуется, когда от тебя ребенка понезет. Теперь рассмотрим другой случай. Рыцарь без страха и упрека. Ради всего святого, не делай его похожим на человека. Почему? В него девушки влюбляться будут? Будут. А он человек? Нет. Что имеем? Кучу разбитых сердец и несбывшихся надежд. Шучу. но суть ты понял. Я хочу человека. А для дела нужен рыцарь. Карлос, а он меня простит, если я его монстром сделаю. Почему ты меня об этом спрашиваешь? Ты хотел переписать в него свою память. Ты сам себя простишь? Понятно. Так каким же мне его делать? Тебя Гром учил. Правильно сформулируй задачу. И в половине случаев получишь ответ. Перечисли, что ты хочешь в него заложить. И посмотрим, что получится. Ну, огромный объем памяти. Раз в десять больше, чем у человека. Хочу, чтобы летал. Чтобы был сильным, ловким, быстрым и непобедимым. Меня тут из арбалета чуть не пристрелили. Так хотя бы, чтобы арбалетные стрелы его не брали. Еще много чего хочу. Но к фенотипу это отношение не имеет. Головастый такой, покрытый броней и с крылышками. Смотрим на твой график по массе объекта с биографами и получаем 5 тонн. 90% веса берут на себя биографы, а последние 500 кг – крылья. Летать сможет. При массе 5 тонн объем мозга будет такой, какой тебе нужен. Теперь броня. Костяные пластины, наружный скелет или чешуя. Чешуя мне больше нравится, но выбор, конечно, за тобой. Смотрим, что получилось. Размером со слона, руки, ноги, крылья. Очень умный, значит, с мудрым взглядом. Покрыт чешуей. Да, для управления полетом желательно иметь хвост в качестве балансира. Руки, ноги могут быть заняты. Тебе это ничего не напоминает? Дракон! Действительно похоже. А как быть с регенерацией, чтобы из одной клетки случайно не вырос весь организм? Сделай так, чтобы для регенерации требовалось много клеток. Еще лучше, несколько желез. Или выработка каких-то специфических гормонов. Так при размножении весь организм начинается с одной клетки. Замени способ размножения. Ты же биолог. Придумай что-нибудь. Заменить способ – это можно. Спасибо, Карлос. А где Карлос? Как я понимаю, этот образ свою задачу выполнил, ответил Камил. Теперь пришло время ткнуть котенка носом в свежую кочку Г. Интересно, почему для этой операции твое подсознание выбирает именно меня? В жизни ведь такого не было. В отряд десантников ты войти не успел. И все нагоняя, получал от своего начальства. Неужели я такой страшный? А грехов за тобой накопилось. На десантный транспорт хватит. Взять хотя бы погром в тон -то. Ты всегда так себя ведешь в общественном месте? Я старался не выйти из образа. Удалось. Твоим образом теперь детей пугают. По-моему, у тебя не все в порядке с торможением. Симптом наступающего маразма. Извини, Камил, мне надо назад. Я уже все узнал здесь. Теперь надо вернуться. Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Ты ничего не забыл, когда настраивался на погружение в подсознание? Вроде нет. В крайнем случае меня Кора в восемь часов вытащит. Вот-вот. Программист бы меня сразу понял. Ты запрограммировал цель, но не ввел команду выхода. Более того, подсознательно настроился, что тебя вытащит кора в восемь вечера, а до этого у тебя будет несколько очень насыщенных часов. Не могу сказать, что приятных, но вспоминать их будешь всю жизнь. Но в прошлый раз, в прошлый раз ты легко отделался. Помнишь, добавил фразу, и сразу назад. Почти никаких побочных эффектов. Только посидел. Камил, помоги мне. А за что тебе помогать? Ты Коре помог? Я для нее все что угодно сделаю. Мы как одну целое Красивые слова. А на деле? Биованна уже месяц к работе готова. А Кура все еще без языка. Делов-то на три дня. Нет. Ты без Куры трех дней прожить не мог. Еще бы. Надо навоз за лошадьми убирать, выгуливать их, чистить, сено задавать. Ты когда последний раз хайкару чистил? Забыл. Свалил всю грязную работу на подругу жизни, спаситель человечества. Я хотел ей регенерином язык вырастить. Своим. Она бы поняла, простила. Ага. И забыл панацею, а благодетельствовать некого. Пропадет ты чего ты ждешь? Синтез неделю назад закончен. Матрицирование сколько занимает? Сутки. Четыре дня назад хватило бы и тебе, и коре, и табаку в придаче. Чего ты ждешь? Не отвечай. Я переберу варианты. Вариант первый. Ты просто забыл. Несмотря на все громкие слова, плевать тебе на кору, Ты вспоминаешь о ней, когда в желудке забурчит, а в остальное время забыл и все. Вариант второй. Ты не забыл, но ты вспомнил, что регенерин имеет неприятные эффекты связанные с размножением. Что на полтора-два месяца придется забыть о сексе и постельных играх. Целых два месяца воздержания. Это же так тяжело. Я забыл, сказал Джафар. Лицо пылало. Ему хотелось провалиться под землю или повеситься. «Я все исправлю. Помоги мне вернуться. Пожалуйста!» Камил принялся мерить шагами комнату. Остановился у окна. «Я не хочу помочь. Это твое подсознание. Хозяин в нем ты, а я образ, выбранный сознанием для точного формулирования мыслей. Насколько понимаю ситуацию, у тебя сейчас...» Начнутся муки совести Взгляни в окно К тебе же очередь Конопатый крестьянин в одном ботинке Джулия Голый сеньор, видимо, за сатисфакцией Фатима Боже мой, сколько их И даже ты сам Интересный у вас будет разговор Знаешь, кора замечательная девушка Ей бы тут первой стоять А она не пришла «Ну ладно, стажёр мне пора. Не люблю, когда меня ждут люди. И чтоб не думал обо мне плохо, вот тебе совет. Перед тем, как вкалывать табаку регенерин, замени в нечетных группах третьей фракталии бета-радикал на гамма, иначе отправишь его в лошадиный рай без очереди. Прощай, стажёр «Кора, вытащи меня отсюда». Кора. А, -а, а. Уйди, я не хотел. Кора, вытащи меня. Не могу больше. Кора.